Глава 19. Снег валил плотной стеной, укрывая улицы белым одеялом, приглушая звуки города. Я сидел у себя в комнате, погруженный в чтение книги по истории, которая происходила в этом мире. Иногда мне казалось, что изучать этот мир так же интересно, как и жить в нем. Книга поведала мне о том, как был основан город, и кто бы мог подумать, что все окажется таким прозаичным. «Значит, Петр тут — это не император, а столица названа по религиозным основаниям в честь апостола Петра», — пробормотал я, захлопывая книгу. «Вот как, значит, пошли события в этом мире. Необычно. Ну, почему и нет, собственно говоря?» Теперь все стало на свои места. В этом мире история пошла по иному пути, но общие черты оставались похожими. Я убрал книгу на полку, и мой взгляд упал на официальное приглашение от второго принца, лежащее на столе. Зимний бал должен был состояться уже через несколько дней. Я взял в руки этот лист бумаги, украшенный золотыми вензелями. Вся высшая аристократия империи соберется, чтобы показать свои наряды, поиграть в интриги и, возможно, устроить пару дуэлей. Вот только в этот раз масштаб был куда грандиознее. Помимо того, что на валу будет наследный принц, там также будет присутствовать и сам император. Было бы интересно взглянуть на этого человека. Мои мысли прервал настойчивый стук в дверь. Открыв ее, я увидел взъерошенного Александра. Его обычно аккуратно уложенные волосы были в полном беспорядке, глаза бегали, а лицо было бледным, как снег за окном. Он запинался, дышал тяжело, словно только что пробежал несколько километров. — Там... там такое... эти уроды приперлись, а я им говорю, валите, а они... — начал он, но я перебил его, подняв руку. «Стоп, вдохни, выдохни и расскажи нормально, что произошло, я ничего не понимаю». Александр судорожно втянул воздух, пытаясь взять себя в руки. Он явно был на грани паники, но мои слова и интонация, с которой они были произнесены, подействовали. Он глубоко вздохнул и начал говорить уже более связно. «Я был в нашем ателье, сидел, проверял отчеты, там не сходились поставки по рулонам ткани». Начал было он, но, кашлянув, я сбил его с этой темы. «Ах, да. И тут внезапно ворвались какие-то люди. Трое, даже не маги. Они насели на меня, угрожали, говорили, что теперь мы должны платить им дань каждый месяц, мол, чтобы они нас защищали от других». «От других?» — я приподнял бровь. «И кто эти другие? Случайно не те же самые, что и ворвались?» «Похоже на то...» — Александр кивнул. Его взгляд метнулся к полу. Но они сказали, что «если мы не будем платить, то они заберут все, что у нас есть». И, и они направились на склад, который мы арендовали неподалеку. Сказали, что это будет в назидание. Я нахмурился. Склад, о котором говорил Александр, был арендован нами для хранения там тканей и материалов. В Последнее время производство развернулось не на шутку, и заказов на костюмы поступало все больше и больше. В том числе там хранились и премиальные ткани для особых костюмов по предзаказу. Если они доберутся до него, мы потеряем немалые деньги. Пусть финансы у меня есть, но не настолько большие, чтобы это не стало проблемой. «Когда они туда пошли?» — спросил я, резко меняя тон на более деловой. «И кто там сейчас на складе?» «Они пошли туда сразу после того, как ушли от меня», — взволнованно ответил Александр. «Охранник там только один». «И что, по-твоему, один сторож сможет их остановить?» — перебил я, уже надевая пальто. «Ладно, я разберусь». Александр все еще бледный, остался стоять в дверях, явно ошеломленной скоростью моих действий. Но я не собирался терять время. Если эти мерзавцы успели добраться до склада, то сейчас они уже грузят все, что там есть. «Постой, я с тобой!» — крикнул Александр, но я лишь махнул рукой, не оборачиваясь. Я вышел в холодный морозный вечер, и снег тут же хлестнул мне в лицо. Улицы Петербурга были тихими. Лишь редкие экипажи и автомобили проезжали мимо, оставляя за собой колеи в снегу. Я быстро зашагал в сторону склада. Вот так всегда. Стоит только немного войти в свет, как тут же появляются те, кто хочет откусить свой кусок. Я усмехнулся про себя. Кажется, методы отжима чужого добра в этом мире мало чем отличались от тех, что я знал из своей прошлой жизни. Ну что ж. Если эти ребята на что-то рассчитывали, то явно ошиблись. Не с тем человеком они связались. Снег скрипел под сапогами в унисон плану, который уже складывался в голове. Трое мужчин, без магии. А значит, для меня это будет не больше, чем тренировка. Я даже не вспотею, пока буду разбираться с ними. Когда я подошел к складу, дверь была приоткрыта. Я слышал приглушенные голоса внутри. Остановившись на мгновение у входа, я взглянул в щель между дверью и косяком. Трое мужчин с азартом загружали самую дорогую ткань в большие сумки, обсуждая, как хорошо им повезло. Один из них засмеялся. «Вот это куш! Дорогущая ткань, а как на блюдечке!» — сказал один из них с нескрываемым удовольствием. Мы за нее получим больше, чем за все предыдущие налеты вместе взятые. Как же все-таки здорово, когда появляются такие новые болваны, которые даже в объединение не вступают, где их предупреждают о таких вещах». Я усмехнулся, толкнув дверь. Они не сразу заметили меня, настолько были увлечены своим делом. Сторож лежал без сознания у стены. Похоже, его вырубили сразу, как только вошли, но вроде крови не видно, что определенно хорошо. «Эй, вы!» — сказал я, входя в склад и закрывая за собой дверь. «Не тот склад выбрали!» Они замерли, резко обернувшись в мою сторону. В их глазах я увидел сначала удивление, затем замешательство, а потом страх. Они явно не ожидали, что кто-то придет так быстро, да еще и один. «Ты кто такой?» — выкрикнул один из них, бросив в сторону сумку с тканью. «Проваливай пока цел!» Я не ответил. Вместо этого я направил ману в сердце и почувствовал, как магия наполнила мои вены энергией. В голове эхом отозвалось истинное слово «пространство». Я шагнул вперед и, не замедляя шаг, приказал «перемести». Воздух вокруг меня задрожал, и двое из троих мужчин в ту же секунду рухнули на землю, как подкошенные, когда я оказался между ними. Одним импульсом я ударил по ногам, вторым с другой стороны в голову. Каждый из них свалился, крепко приложившись головой о каменный пол склада. Они даже не успели понять, что произошло, как их сознание погасло. Я продолжал идти вперед, словно ничего не случилось. Для меня это было так же просто, как дышать. Третий, оставшийся на ногах и стоящий так неудобно позади своих товарищей, заметно побледнел. Он попытался вытащить нож, но я уже был рядом. Я остановился перед ним и, не дав ему сделать и шага, произнес — «Придави!» Пространство вокруг него сжалось, словно невидимая тяжесть опустилась на его тело, как только мой приказ обрел силу. Он рухнул на колени, задыхаясь, словно его придавило гранитной плитой. Мужчина закашлялся, пытаясь сопротивляться, но это было бесполезно. В следующий миг он упал лицом в пол. «Ты кто такой?» — прохрипел бандит, судорожно хватая воздух ртом. «Какого хрена ты делаешь?» Я наклонился над ним, глядя прямо в его глаза. «Значит так», — сказал я, холодно усиливая давление магии. Его лицо исказилось от боли, из носа пошла кровь. «Либо ты говоришь, кто у тебя главный, кто вас сюда направил, либо я раздавлю тебя, как долбанное насекомое. Что выберешь?» Мужчина застонал, его глаза закатились, но он еще держался. «Хорошо, хорошо!» — прохрипел он, задыхаясь. «Это...» «Это был Акимов. Он сказал, что мы должны собрать с вас дань. Он сказал, что если вы не заплатите, то мы, мы можем все забрать, припугнуть, понимаете?» «Где он?» — спросил я, усиливая давление еще больше. Мужчина закашлялся сильнее, кровь уже текла из его носа и рта, но он все еще цеплялся за сознание. «Удивительно стойкий экземпляр». «Он... он в трактире ломовая лошадь», — выдавил он сквозь кашель. «Это его место. Он там каждый вечер. Слышь, у него так-то маг есть тоже. Он тебя уничтожит, одним взглядом убьет, понял?» «Спасибо за предупреждение». Я кивнул, удовлетворенный ответом, и, не давая ему больше шанса на сопротивление, вырубил резким выбросом маны. Мужчина даже не двинулся. Под таким давлением все его тело было полностью обездвижена. В этот момент двери позади меня распахнулись. Я обернулся и увидел Александра, который, запыхавшись, влетел внутрь с весьма боевым видом, как ему казалось. «А ну, сюда, уроды! Да я вас за свое отелье всех порешу!» — заорал он. Его глаза расширились, когда парень увидел лежащих без сознания налетчиков. «А они... Ты уже всех уложил?» — спросил брат, переводя взгляд с меня на лежащих на полу мужчин. По его тону было очевидно, что он подобного и ожидал. «Да», — угрюмо бросил я, — «вызывай сотрудников бюро». «Но... но это же дело для обычной полиции», — замешкался Александр, явно не понимая, зачем привлекать к этому судебное бюро. Я задумался на мгновение, а потом кивнул. «Действительно, бюро лучше поможет мне в другом деле, да и пользоваться своим положением в таком деле не стоит». «Ты прав». — сказал я, слегка улыбнувшись. — Позови полицию, расскажи, что здесь произошло. А этих свежи, пока их не заберут. Александр кивнул, но тогда я уже направился к выходу. — А ты? — спросил он, явно удивленный тем, что я так быстро ухожу. — А я позабочусь, чтобы вот таких идиотов к нам больше не захаживало, — ответил я, злобно усмехнувшись. — Устроили тут, понимаешь ли, рэкет, как в 90-х. Чего? — Александр посмотрел на меня, не понимая, о чем я говорю. «Ничего!» — усмехнулся я, направляясь к двери. «Они не очнутся еще пару часов. А я пошел». Покинув склад, я сразу направился в сторону бюро. За брата я не переживал, тем более в руках его к тому моменту появилась откуда-то лопата, так что, если будет надо, он приложит бандитов своим оружием. Главное, чтобы догадался проверить охранника, то мало ли что там с ним сделали. Но все же не были похожи эти люди на тех, кто готов был убивать. Обычные грабители. Ночь уже мягко укутывала город, снег продолжал падать, заливая улицы белым светом, который отражался от редких уличных фонарей. Морозный воздух бодрил, но меня это не волновало. Мысли были заняты другим. Несмотря на поздний час, он должен был быть еще там. Виктор редко уходил рано, да и работа отдела исполнения наказаний была, мягко говоря, круглосуточной. Бюро вечерними часами выглядело совсем иначе, чем днем. Обычная суета, привычная в любое время суток, стихла. Служащие не сновали туда-сюда, с папками и документами, и только тусклый свет из окон на втором этаже говорил о том, что кто-то все еще работает». Я прошел через главный вход, кивнув охраннику, который лишь мельком взглянул на мою бирку. Некоторые меня помнили и в лицо. Я уверенно направился в вглубь здания, спустившись по лестнице на первый цокольный этаж. Здесь, в подземных коридорах, царила гнетущая тишина. Чувствовалось, что это место предназначено для тех, кто не любит привлекать внимание к своей работе. И, как ни странно, именно здесь я должен был оставить запрос. Я подошел к небольшому, почти неприметному боковому коридору. На первый взгляд это был просто пустой проход, но если знать куда смотреть, то можно было заметить небольшой металлический диск, встроенный в стену на уровне талии. Моя рука автоматически потянулась к нему, и я приложил свою бирку к поверхности диска, оставив на нем слепок. Магия моментально активировалась от этого простого действия. Система распознавания сотрудников бюро. Она была старой, но все еще надежной. Свет мигнул, и я почувствовал легкую вибрацию под пальцами. Все, сигнал отправлен. Сделав свое дело, я развернулся и направился к выходу. Служба исполнения наказаний — это не те люди, кого можно вызвать по обычным каналам связи. У них были свои методы, свои правила. И хоть эта система и казалась мне излишне архаичной, она работала. Я покинул здание через задний двор. Здесь царила еще более гнетущая тишина, чем в главной части здания. Лишь редкий скрип снега под ногами нарушал это спокойствие. Я, не торопясь, зашагал вдоль стены, когда вдруг почувствовал знакомое присутствие. Из ниоткуда, словно материализовавшись из воздуха, передо мной появился Виктор. Как всегда бесшумно, словно тень, всегда знающий, когда и где надо появиться. «И это, на секундочку, человек, который не пользуется магией, то есть это все результат развития нужного навыка». «Соскучился?» — произнес он с легкой ухмылкой, глядя на меня своими холодными, бесстрастными глазами. Я посмотрел на Виктора, оставив его вопрос без ответа. Лишь улыбнулся, пряча в этой улыбке весь сарказм, который мог бы сорваться с языка. «Ну да, конечно, соскучился, просто ждал, не дождался». «Мне вот всегда было интересно», — начал я, спокойно скрестив руки на груди. «Зачем такая странная процедура вызова сотрудников из-за дела исполнения наказаний? Нельзя просто узнать, где ты сидишь и прийти к тебе?» Виктор пожал плечами. Его лицо оставалось таким же невозмутимым, как и всегда. «Не я придумал правила», — ответил он, словно это было очевидно. «И, честно говоря, меня все устраивает». «Конечно, его все устраивает». Виктор был тем человеком, который всегда действует в рамках системы, даже если она абсурдна. Он никогда не задавал лишних вопросов, просто делал свою работу. «Так», — продолжил мой знакомый, — «зачем я тебе понадобился?» «Выпить хочу тебя пригласить», — ухмыльнулся я, глядя прямо ему в глаза. «В ломовую лошадь». Виктор скептически поднял бровь. Его взгляд на мгновение стал чуть более живым, но он быстро вернул себе привычное выражение лица. «Да уж, не лучшее местечко ты выбрал», — усмехнулся он. «Тот еще гадюшник. А если серьезно, на кой тебе туда?» «Хочу поболтать с неким Акимовым», — ответил я, не отрывая взгляда от его лица. Виктор замер на мгновение. Я видел, как в его глазах мелькнуло удивление. Он явно не ожидал, что я назову эту фамилию. «Акимов, говоришь?» — переспросил он. Его голос стал чуть ниже. «Ты, наверное, в курсе, кто это такой?» Я кивнул, но решил не перебивать его. Виктор был тем человеком, который всегда выдает информацию порционно, и, если его не торопить, можно узнать много интересного. «Акимов — это фигура, о которой все знают, но которую никто не может поймать», — начал он, глядя куда-то вдаль. «Он не маг, но его влияние распространяется на целые районы города». Все дела, которые могли бы его скомпрометировать, всегда обрываются. Если что-то и обнаруживается, то улики указывают на кого-то другого. Он мастер в том, чтобы отводить от себя ниточки расследования. Полиция пытается его поймать уже много лет, но каждый раз все заканчивается тем, что кто-то другой оказывается виноват. Да и в бюро есть пара висяков. Все все понимают, но доказательств нет, а без них мы не можем двигаться дальше». Виктор замолчал, давая мне время переварить информацию. Я усмехнулся. «Значит, у нас есть неплохой шанс его прижучить», — сказал я с коротким кивком. Но Виктор не выглядел таким уж оптимистичным. Он покачал головой, скрестив руки на груди. «Не все так просто, Максим». Его голос стал серьезным, почти отеческим. «Мы можем ворваться в трактир, перебить всех, кто там будет». Правда, потом нам предъявят обвинение в превышении полномочий, и этим мы ничего не добьемся. Акимов ведь хитер, он всегда остается чистым на бумаге. Даже если мы его схватим, доказать его причастность к чему-либо будет почти невозможно. Или погоди, ты хочешь...» Виктор, как обычно, провел большим пальцем через горло, состряпав нелепую гримасу мертвеца. Я отрицательно махнул головой на его профессиональный юмор. Виктор был прав. Врываться и устраивать бойню — не мой метод. Я всегда предпочитал решать вопросы более изящными средствами и, желательно, законными. «Ладно, у меня есть одна идейка», — наконец сказал Виктор. Его голос стал чуть тише, но в нем чувствовалась уверенность. «Но нужно денек потерпеть, пока я все подготовлю. Есть у меня один знакомый. Будем действовать, как говорил мой уже отправившийся на покой наставник» законно-незаконными методами. Но учти, если что, ответственность нести будешь сам. Для начала посмотрю, что оно и как будет. Может, мне твой метод и не понравится. Ну, всегда есть план «Б», ну, ты знаешь. Виктор улыбнулся, что было довольно редким событием, снова показывая обезглавливание. А пока можешь наведаться в объединение промышленников. Оно создано как раз для того, чтобы защищаться от таких, как Акимов. «Я же правильно понимаю, что ты заинтересовался им за своих собственных дел?» «Объединение промышленников?» — переспросил я, прищурившись. «И кто там заправляет?» «Волынский», — ответил Виктор, остановившись у стены и повернувшись ко мне. «Его семья уже давно занимается промышленностью, и он один из самых влиятельных людей в этом объединении. Если кто и может помочь тебе с Акимовым, так это он». Я кивнул, обдумывая его слова. «Волынский». «Интересно, как все складывается». «Спасибо за совет», — сказал я с легкой улыбкой. Мужчина пожал плечами, словно это было неважно. Я кивнул еще раз уже в знак прощания и, не теряя времени, развернулся, направляясь в сторону улицы. Время было уже позднее, но для таких, как я, работа никогда не заканчивается.